Наконец он пригласил знакомых для осмотра картины. Они пришли и с нетерпением ждали, когда он снимет покрывало с картины. Он сам, видимо, волновался, но старался казаться спокойным и говорил о посторонних вещах. Наконец он подошел к картине и сдернул покрывало. В комнате воцарилось молчание, и нельзя было определить, то ли это было молчание и восхищение, то ли молчание от незнания, что сказать по поводу картины. На картине сидел живой человек в длинной, не одежде во весь рост. Его взгляд был устремлен мимо зрителя, и каждый из присутствующих чувствовал какую-то неловкость, почти страх перед этим человеком и непонятным величием мысли, вложенной в эти человеческие живые глаза. Как называется картина? — спросил кто-то. — Мудрость, — ответил художник. Опять воцарилось молчание. — Ну как? — спросил мастер, внешне спокойно, но со сдерживаемым раздражением от долгого молчания и отсутствия ожидавшихся им знаков удивления и восхищения. Тогда один старый седой профессор сказал. — Вы написали великую вещь. Это, конечно, лучшее из всего, что вы сделали. Это единственное, и потому вечное. Но покупателя здесь вы не найдете. Эта картина будет понятна немногим десяткам избранных, достигшим такой же, как вы, высоты духа. А они, во всяком случае, не смогут ее купить, потому что у таких людей капиталов не бывает. Остальным же это непонятно, так как эмоции – достояние их, но не мысль. Когда вы давали им в своих психологических картинах эмоции, вас понимали, потому что они на 99% состоят из эмоций и на один – из мыслей. Здесь же вы даете 99% высшей мысли, которой у них нет совсем. Чем же они будут воспринимать вашу картину? Если хотите пользоваться успехом и прежней славой, мой совет – продолжать работать в прежнем плане. — Благодарю вас за откровенность, — сказал усмехнувшись мастер и закрыл картину.